Глава пятая. Сияние. Медленно оборачиваюсь и вижу опирающегося на палку бородатого мужика. В свете костра его кожа бронзового цвета. Высок, примерно с меня ростом, одет в халат, перетянутый поясом, на котором висит странный прибор, мерцая тремя светодиодами. Если судить по меркам Земли, то появившемуся человеку так решил называть всех разумных, схожих с Homo sapiens внешне, лет под семьдесят. Кстати, волосы у него седые, заплетены в косичку и открывают высокий морщинистый лоб. «Раздели со мной трапезу. Предлагаю я, а потом добавляю. Не по своей воле здесь, но не желаю зла». «Заметил уже», — усмехнулся дед в бороду и, обойдя костер, сел напротив меня по-турецки, положив перед собой посох. «Палка у него интересная, резная, но не из дерева, а какого-то сплава, на балдашник из черного шара с белыми прожилками». Местный, житель этой планеты, задаю вопрос, неуверенно себя чувствуя под его взглядом. Дед молчит, хмурится, шевелит губами и пристально на меня смотрит. Пауза затягивается. А тутки которую не забываю переворачивать над огнем, идет умопомрачительный запах. Знаешь, на своей планете заключил по глупости договор на работу, но не думал, что ее покину. Текст составили так грамотно и витиевато, что не разобрался. Хм, да и при всем желании не смог бы. Медленно говорю я, а сам гадаю, готова утка или нет. У нас нет технологий, позволяющих преодолевать расстояние между звездами и планетами. Космические корабли имеются, но они недалеко летают. «Почему за тобой ведется постоянное наблюдение? Для чего высадились на зуган твои соплеменники, но без оружия и инструментов?» Задал вопрос дед. «Мы оказались участниками игры «Забег», — ответил я. Слышала такой?» Спросил и мысленно уже составляю речь, как объяснить местному жителю правила состязаний. Однако мой собеседник меня удивил. Теперь понятно, хлопнул он себя по колену и рассмеялся. Да, слышал о забеге. Выходит, тебе не посчастливилось в нем участвовать? Получается, что так, согласился я. Меня зовут Василий или Змей. Представился и вопросительно посмотрел на местного жителя. Дед к себе чем-то располагает, хотя я не ожидал тут никого встретить. Честно говоря, закрадывается сомнение, а не происки ли это организаторов. Но удивление, актарха искреннее, а в данный момент артефакты вовсе притих. «Гармий», — указал на себя мой собеседник, — «имя тебе не подходит. Змеи-существа изворотливые и хитрые, готовы ужалить в неподходящий момент, но ты не такой. Уж в этом-то разбираюсь. Хотя и есть у тебя не один блок на прошлое». «Ошибаешься», — покачал я головой. Блокировать мысли научился пару дней назад и на практике его не применял. Кстати, а откуда тебе это известно? — Одна из причин, из за которой ты видишь перед собой некрасивые города, а дикую природу, — ответил Гармий. — Он менталист, — прошептал Тарх. — У тебя забавный спутник, — улыбнулся дед с прищуром, уставившись на мой закатанный рукав, рядом с которым находится артефакт. — Знаешь, мы в чем-то благодарны тому, что произошло. «Миллионы невинных смертей уже оплаканы. Что-то стерло память. Но тот путь развития, по которому шли, уже не вернуть. И он не нужен. Оглянись, посмотри вокруг. Разве это не прекрасно? Мы отказались губить планету, хотя и могли бы заявить о себе». У костра возникла пауза. Только слышно, как потрескивают горящие ветки, докапает да шипя из утки жир в огонь. «Ладно», — снял я вертел, — «давай покушаем. У тебя случайно соли нет?» «Прости», — развел руками гарми. «дать тебе ее не могу, возникнут ненужные вопросы». «Нет, так нет», — пожал я плечами и, положив жареную тушку на заранее сорванный большой лист какого-то растения, принялся разламывать на части зажаренную утку. «Угощайся», — предложил деду, но тот отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо, тут тебе и одному мало. Пойду я». Он встал и оперся на посох, погладил на балдашник, огладил бороду и сказал... «Непростой ты человек, змей. Удачи желать не стану. Когда-нибудь поймешь, почему». Дед неслышно сделал пару шагов в темноту и пропал. Озадачил он меня своим появлением, а еще больше разговором и исчезновением. Я тоже встал и отошел на пару шагов в сторону от костра, всматриваясь в темноту, стараясь уловить шорохи и направление, куда отправился Гармий. «Связь еще восстанавливается», — прокомментировал Ктарх. «Змей, у меня к тебе есть одно предложение». «Излагай», — ответил я артефакту, пытаясь понять, почему дед не разделил со мной пищу и гадая над его последними словами. «У меня пока еще есть запас энергии, чтобы пробить канал связи к твоему мозгу. Тогда ты сможешь частично использовать мои возможности, а общаться сумеем мысленно. Твои мысли прочесть не смогу, повлиять как-то на психику или мировоззрение тоже». «Единственный минус от такого слияния, так это то, что при гибели одного из нас второй получит болезненный удар по ячейкам памяти в моем случае, а в твоем — по мозгу», — прошептал Катарх. «И какие у меня появятся дополнительные возможности?» — скептически поинтересовался я. «Мгновенный поиск в моей памяти о необходимой информации, вычисление прыжка на заданное расстояние в космосе, анализ состояния организма и рекомендации по его лечению, распознавание лжи и любого вида яда». Перечислил Ктарх и поспешил добавить. «Перечень в разы увеличится, когда у меня появится возможность выхода в сеть или подключения к другим искусственным интеллектам». «Разорвать эту связь по моему желанию не получится», — уточнил я. «Легко. Ты просто поставишь блок на свои мысли или запретишь передавать и считывать текущую информацию», — уверил меня артефакт, а потом предупредил. «Связь с организаторами забега восстанавливается. Если примешь решение, то скажи вслух что-то типа... «Давай попытаемся связаться друг с другом мысленно. Все, запросы и ответы поступают с корабля». Я вернулся к костру, подбросил в него собранного хвороста и принялся за еду. Вроде и вкусно, но мысли заняты совершенно другим. Артефакт молчит, а над его предложением стоит поломать голову. С одной стороны, заманчиво общаться мысленно, особенно когда присутствует кто-то еще. Однако нет у меня уверенности, что он на моей стороне, а не собирается подыгрывать организаторам. Конечно, можно заявить, что мы напарники и зависим друг от друга, но так ли это на самом деле? С другой стороны, Ктарх, если бы мог, то и не спрашивал моего согласия. Думаю, на корабле могли бы сделать так, чтобы искусственный интеллект подключился к моим мозгам. Не учли встречу с местными, а теперь пытаются отыграть назад но в полевых условиях необходимо и мое желание на так называемое частичное слияние с артефактом. А что мне о таком взаимодействии живого и разумного существа с искусственным разумом известно? Стал мысленно перерывать загруженную в мою голову информацию. Как ни странно, но ничего предосудительного не обнаружил. Ограничений и правил для подобных к тарху очень много. Не сможет он мне вреда причинить, а если и работает на организаторов то и тут не вижу каких-то неблагоприятных последствий. Да и куда уж хуже того положения, в котором нахожусь. — Гм, давай попробуем, — пробубнил я себе под нос. — Интересно, а скажи-ка мне, Ктарх, мы можем друг с другом постараться наладить связь и общаться мысленно? — Змей, такая возможность имеется, но тебе следует учесть, что ты непроизвольно сможешь приоткрыть передо мной свои тайны и мысли, — ответил артефакт. Кстати, до сих пор не могу понять, откуда голос берется. На браслете нет движущихся частей. Упс, модуляция голоса за счет энергии звуковой волны, отражение эха от объектов, в том числе и неживой материи. Не каждый звук требуется затратить. Длинная формула с кучей констант и переменных, зависящих от разных факторов. Считать ничего не собираюсь, нет смысла. Интересно, если артефакт может управлять звуками, то разве он не в состоянии ударить каким-нибудь импульсом? Да и голос может вред врагу нанести. Ультразвук или удар воздухом? Хм, очередные формулы. Но есть и промежуточный ответ, что затраты энергии на эти действия подразумеваются огромные, что чаще всего нерационально использовать. Да еще и понимание возникло. В нашей ситуации мечтать о таком глупо. Ктарф, со всем моим к нему уважением, технически устаревшая модель. И не все современные функции поддерживает. Это учел и хочу обозначить условия. Ты не вправе кому-либо рассказывать, отправлять образы или делиться моими мыслями и тайнами. В свою очередь беру и на себя такие обещания, и если что-то узнаю от тебя, то без твоего согласия никому ничего не скажу. Ответил я искусственному интеллекту, а потом добавил. Да, еще момент. После так называемого слияния обещаем не причинить вреда друг другу. С одной стороны, мои предложения звучат наивно и утопически. Но артефакту, как ни странно, можно доверять. При открытом разговоре с разумным существом, искусственному интеллекту запрещено врать под страхом перегорания микросхем и ячеек памяти. Если Ктарх промолчит или не согласится, значит у него есть какие-то собственные планы, и в них есть вероятность играть против меня. Змей. Условия приемлемы. Когда начинать слияние? «Учти, возможно, головные боли, неприятные ощущения», — ответил артефакт. «А чего тянуть?» — хмыкнул я. «Давай уже, приступай». Мгновенная, острая боль пронзила мозг. заваливаясь на бок и смотрю, как языки огня пляшут на дровах и собираются подобраться ко мне и сжечь всего изнутри. Мелькают образы, мысли, воспоминания, в том числе и те, о которых не знал и не слышал. Чуть слышный стон или хрип вырывается из горла. Перед глазами офицер космического флота, руководящий обороной созвездия. Ему докладывают, что корабли противника намерены применить новейшее оружие и уничтожить все живое, превратив в пыль. Усталый, постаревший император, создавший свободную империю, понимает, что враги его достали и выходит на связь с адмиралом противника. Признать поражение не так-то просто. Оставить всех, кто ему поверил, и дорог – тяжелейшее испытание. И тем не менее, в руке императора – изображение которого транслируется в прямом эфире — пистолет. Оружие мне такое знакомо. Патроны с разрывными пулями, чтобы после их применения было невозможно восстановить работу мозга. «Последний путь» — такое название имеет пистолет, в обойме которого всего три патрона. Император смотрит мне в глаза и шепчет «Живи!». В следующий миг подносит к виску оружие и нажимает на курок. «Адская боль в голове, огненный ком в горле». Руки и ноги сводят судорога, и, наконец, меня накрывает бессознательное состояние. «Змей, Василий, очнись! Костер догорает, и вновь придется камнями друг от друга стучать», — вопит у меня в мозгах тарх «Успокойся!» — шепчу и пытаюсь сесть. «Черт, как же больно!» «Ктарх, как так-то? Ты не предупреждал, что окажется так болезненно!» «Уф! Слава звездам! Мозг не пострадал, а то я уже переживать начал!» «Ты 31 минуту без сознания провалялся. Костер почти угас. Подкинь в него веток», — ответил артефакт. «Голова почти ничего не соображает. Виски пульсируют болью. Каждое движение дается с трудом. Огонь в костре разгорелся. Хвороста накидал много, чтобы гарантированно хватило на пару часов. Доковылял до озерца и умылся. По телу пробежала дрожь. Вода ледяная, и температура воздуха резко понизилась». Еще и пронзительный ветер подул, прямо до костей пробирает. Поспешил к своему костру и стал греться, вытянув ладони к огню. Слияние прошло. Мысленно задал вопрос артефакту. В голове возник образ Ктарха. Да, связь установлена, но потребовалось больше энергии, чем запланировал. Хм, интонации голоса, тембр, как наяву. Странное ощущение, словно в голове еще кто-то поселился и разговаривает. Змей. «Ты как себя чувствуешь?» Осторожно поинтересовался артефакт. «А тебе неизвестно?» Удивился я. «Физическое состояние восстанавливается. а насчет морального, не имею информации». «Нормально все», — буркнул я и потер виски. «Кстати, ты боль не можешь снять?» «Чисто теоретически могу попытаться», — задумчиво ответил тот. «Хочу предупредить. Энергию на данную операцию позаимствую твою, если согласишься. Моей мало осталось». «Бери», — разрешил я. Пару секунд, и боль утихла. Правда, накатила слабость, спина вновь покрылась потом. «Этак и простыть недолго», — буркнул я. «Не беспокойся, от стандартных заболеваний ты на пару лет застрахован. Сурта свое дело знает, и вакцины у нее хорошие», — успокоил меня артефакт. «Скажи, при слиянии ты получил информацию к моим воспоминаниям?» осторожно, — осторожно спросил я, вспомнив рубку корабля, где лишил себя жизни император. Ощущения таковы, словно сам там находился. Мелкие детали, убранство, поведение собравшихся и личное оружие императора под названием «Последний путь» с тремя зарядами указывает на то... Фиг его знает, что воспаленное подсознание продемонстрировало и для чего. Фантастические романы люблю, фильмы смотрел. Но такого развития событий не встречал. Да и в моем бреду победили-то темные силы, если их так можно назвать. Частично, прости но некоторые мои свободные ячейки памяти скопировали часть информации без моего на то ведома. Их сразу подверг шифрованию и установил блок на чтение и анализ. Отрывочные моменты воспоминаний увидел, но также не собираюсь над ними размышлять, ответил артефакт, а потом добавил. Недавно приобретенный навык постановки блокирования собственных знаний и мыслей ты освоил. Заметил, как ты коряво защищаешь свои мысли и сведения. Конечно, для искусственного интеллекта не проблема при желании это все взломать, исключая меня из-за наших договоренностей. Змей, остерегайся проверки со слиянием от организаторов. Ты ее не пройдешь. Правда, Ктарк взял паузу. Не уверен, стоит ли тебе говорить. Рассказывай, — потребовал я. Неужели обнаружил какую-то неизлечимую болячку? Нет, не болячку. Поспешил успокоить меня артефакт. На части твоей памяти установлена блокировка. И знаешь, она на первый взгляд выполнена очень грамотно и профессионально. «Случайное стечение обстоятельств и потеря воспоминаний в случае какого-то стресса или аварии?» — предложил я, давно задаваясь вопросом, почему ничего не помню из своего детства. «Нет, это не то», — задумчиво ответил Ктарх. «Есть определенные моменты, по которым видно, что это искусственно созданный запрет на доступ к воспоминаниям». «Объясни», — попросил я. «Попытаюсь, но это сложно», — вздохнул артефакт, подумал и продолжил. «Скажу простым и понятным языком. Когда подвергаются внешнему воздействию ячейки памяти, то они скрыты за тем или иным препятствием без проблеска, и если рассматривать обычным зрением, то выглядит это монолитной конструкцией. В твоем случае увидел черную пленку, подозревая, что седьмой степени бронирования. Сейчас уже используется десятая разработка, но пробиться через седьмую очень сложно и часто требуется знать код доступа к памяти. Если же происходят разрывы и переплетения в воспоминаниях из-за травм или аварий, которым мозг не может получить информацию, то это выглядит совершенно не так и поддается восстановлению. Разумеется, на все требуется время, затраты энергии и желание. Гарантию даешь, за свои слова отвечаешь. «Прости, что?» — не понял меня Ктарх. «Короче, есть ли хоть один шанс, что ты ошибаешься?» Потер я щеку, на которой пробивается мягкая щетина. «Хм, а меня убеждали, что волосы долго расти не будут». «Это не касалось лица» заметил артефакт. «Змей, над твоей памятью кто-то качественно поработал. Возможно, это был классный гипнотизер. Кстати, Гарми что-то сумел разглядеть, как-никак он менталист, и для него такие загадки не проблема». «Интересно, а он не смог бы снять блокировку?» Задумчиво проговорил я, вспоминая разговор с представителем планеты, на которой оказался, и собственные воспоминания при слиянии, не находя последним объяснений.